Глава восьмая. В этот момент я почувствовала сильную головную боль и дикую усталость от всего происходящего. Дощечку я вернула мужику, а сама решила, что на сегодня хватит. Пора возвращаться обратно и расспрашивать мужчину случившимся: Что там с этой избранности? Поэтому, резко встав, пошатнулась, но тут же была подхвачена на руки метнувшимся ко мне Себастьяном. Находиться рядом с ним было приятно. Только не хватало еще кое-чего. Точнее, кое-кого. Не знаю, как, но я нутром это поняла, поэтому, увидев рядом дракона, протянула ему руку, и мне сразу стало легче. «Связь заработала», — сказал мужчина на мой невысказанный вопрос. «Связь?» — не поняла я, продолжая крепко держать его за руку. «Пока связь не укрепится, ты должна постоянно держать нас за руки, касаться открытыми участками тела, иначе тебе будет становиться хуже». «Сказал мужчина». «А вам?» «Спросила я на автомате». «И нам». Недовольно поморщившись, ответил Себастьян, а затем громко заявил. «Избранная богами устала. Мы удаляемся. Любые вопросы или пожелания — в канцелярию к нашим секретарям. Рассмотрим в порядке живой очереди». Все подданные тут же загомонили, но Себастьян уже уносил меня из зала, а Антуан шел рядом, крепко держа меня за руку, но при этом находился где-то очень далеко, явно обдумывая сложившуюся ситуацию. А я вдруг поняла, что мужчинам все это совершенно не понравилось. И чего то так тоскливо на душе стало, что хоть волком вой. Пока возвращались обратно, я пыталась не думать о плохом и даже больше понять мужчин. Жили себе не тужили, развлекались с наложницами, женами фаворитками, интриги плели, а тут я нарисовалась. Вся такая избранная и особенная. А у них теперь, кроме меня, вообще выбора нет. Мало того, что в постели, так теперь еще и боги меня избрали. Интересно, для чего только избрали? Надеюсь, не для принесения в жертву? Я так-то пожить еще хочу. И желательно подольше. Только чувство свободы ощутила после развода. И нате вам! Когда мы оказались в коридоре, мужчины вдруг застопорились и начали между собой ругаться потому что Себастьян хотел унести меня в свои покои, а Антуан — в свои. Я решила очень быстро прекратить эту перепалку и громко постановила. «Несите меня в мою комнату!» В ответ мужчина заскрежетали зубами и ответил Себастьян. «Как будет угодно избранной богами!» И, развернувшись, пошел в сторону моего крыла. А я задумчиво рассматривала темные стены и думала о том славном моменте, когда же я блин, вижу улицу. Но точно не сейчас. Боль в голове хоть и притупилась, но еще была, как и общее состояние. Станет полегче обязательно выберусь из этого склепа. А то что-то достал он меня уже. Хочется увидеть небо. Все это время нас сопровождала охрана: кто-то впереди, кто-то с боков, а кто-то сзади прикрывает илы. Перед моими покоями они все выстроились в ровные ряды с двух сторон и даже преклонили головы. Свободны! Недовольно рыкнул Антуан, когда уже открыл дверь и собирался войти внутрь. Только военные даже не пошевелились, чем явно взбесили дракона, судя по его гневному взгляду. Себастьян тоже притормозил и сказал своим воинам, что они могут идти. Но и те не двинулись с места. Тут мои мужчины уже оба притормозили и с легким удивлением посмотрели на меня. А я что? Я ничего, лежу на ручках и думаю о свежем воздухе. Но в комнату они так и не заходили и продолжили буравить меня своими взглядами. Что? не поняла я. Отдай приказ воинам, что могут возвращаться на свой пост, сказал мне чуть хриплым голосом Антуан. Я? В шоке уставилась я на дракона. Ты? кивнул он. Я думала, это ваши подчиненные, неуверенно пробормотала я. Еще с утра мы тоже так думали, поморщившись, ответил Себастьян. Я какое-то время молчала и размышляла о случившемся, а затем посмотрела на того самого парня, который до этого провожал меня в зал, и сказала ему. «Извините, как ваше имя?» Он тут же посмотрел мне в глаза и громко отчеканил. «Офицер Ров, о великая хозяйка!» Я даже вздрогнула от неожиданности, а затем продолжила. «Офицер Ров, вы не могли бы сделать так, чтобы мою еду больше не травили всякими ядами?» Взгляд у мужчины стал задумчивым, но тут появился другой военный, который был из второго ряда и пробасил: «Все будет сделано в лучшем виде, а виновные будут найдены и наказаны». «Что? Кто-то тебя травил?» – спросил меня Антуан. «Травил», кивнула я и с намеком добавила: «И не только меня, но об этом позже». «Спасибо, офицер». «Старший офицер личной охраны великой хозяйки Крайвец». «Но надо же, какой сообразительный!». Хмыкнул Антуан и добавил, слегка подавшись вперед к мужчине, от я заметила, как офицер поежился, а на его лбу появилась испарина. Но отступать он все равно не желал. Далеко пойдешь, краевец Ладно, пусть охрана займется своей работой, а я хочу отдохнуть. С нажимом произнесла я, заметив, что дракон пугает мою личную охрану. Вон все как-то нервно уже топчутся на месте. Не хотелось бы лишаться хоть каких-то союзников в этом мрачном замке. Даже если я пока еще не понимаю их истинных целей. Позже поговорим, хмыкнул Себастьян и все-таки внес меня внутрь. А Антуан с силой захлопнул дверь. Блондин донес меня до постели, и, если честно, я думала, что просто скинет меня на нее, настолько зол он был. Но нет, вместо этого демон бережно уложил меня и даже подушки подтолкнул, чтобы мне было удобнее. А Антуан обувь снял. Себастьян желег рядом и взял меня за левую руку. Антуан устроился с другой стороны и тоже взял меня только за правую руку. А я опять ощутила себя чуть лучше, ведь на то время, пока дракон не прикасался ко мне, стало не по себе. «Расскажите, что случилось, и почему каждый раз, когда я не держу вас за руки, мне становится плохо?» — спросила я у молчаливых мужчин. Тебя избрали боги», — разжал плотно сомкнутые губы Себастьян. «Это я поняла», — хмыкнула я. Только не поняла, для какой цели они меня избрали. В древнем пророчестве было сказано, что появится избранная богами. Она должна объединить свет и тьму и спасти весь мир. Серьезно? И всего-то?» — нервно рассмеялась я. «А чего вы так загрузились тогда?» «Того, что это все меняет», — ответил Антуан. «Что именно?» — нахмурилась я. «Расстановка сил, что тут непонятного?» — огрызнулся Себастьян. «Но учитывая то, что я не из вашего мира, мне ничего не понятно». Вздохнула я, злясь на выпад мужчины. Какое-то время демон с драконом молчали, но первым заговорил Антуан. «Извини, мы забываем иногда, что ты не Алая. Проблема в том, что темные и светлые — это две противоборствующие силы. Так было всегда. Поэтому этот замок, что построил древний артефактор, стал хорошим выходом, ибо вечные войны всем уже надоели». Серьезно? – удивилась я. «Я думала, он вам не нравится». «Нравится, потому что Великая война прекратилась, и жизнь стала намного лучше», — ответил Себастьян. «Наши древние предшественники вложили очень много сил для того, чтобы найти хорошего артефактора и помочь ему создать этот замок». «Даже так?» — приподняла я брови. «Да», — кивнул Антуан. «Эти знания передаются от одного правителя к другому». И мы, новые правители, знаем, что только так мы сохраняем мир. Но артефакт начал ломаться, задумчиво произнесла я. Ему стало не хватать энергии, может быть, поэтому боги решили вмешаться и просто решить проблему с помощью меня, и все это к лучшему для вашего мира. Может быть, нехотя выдохнул Антуан, просто для нас все это слишком, задумчиво пробормотал Себастьян. Непривычно! Посмотрела я на мужчину и забрала свою руку, чтобы почесать себе нос, но демон тут же повернулся и начал перетаскивать меня к себе на плечо, на что дракон недовольно зарычал и попробовал перетащить к себе. «Эй, вы чего, с ума сошли?» Я резко убрала свои руки от обоих и шарахнулась в сторону, на другую часть кровати, сразу же ощутив головокружение. Ко мне метнулся демон, вернул обратно на подушки и взял за руку, а с другой стороны мою ладонь сжал дракон. «И что? Долго мы вот так будем?» — тихо спросила я, постепенно приходя в себя. «Пока связь не завершится», — выдохнул дракон. «И когда она завершится?» — не поняла я. Мужчины как-то слаженно между собой переглянулись и отвели от меня свои взгляды. А Себастьян меня спросил. «Ты говорила про яд. Тебя же невозможно отравить». «Тему решил сменить», — усмехнулась я на что демон сделал честный взгляд. «Ладно, — пожалуй, я плечами. проят так прояд. Яды для меня безвредны, но такие, которые могут убить или пошатнуть здоровье. А вот отворотное средство здоровью моему не угрожает, поэтому организм не посчитал его ядом. Точнее, мой-то как раз посчитал, а вот Алай видимо, нет. Хочешь сказать, что твою предшественницу травили отворотным зельем от меня и Себастьяна? В шоке уставился на меня дракон. «Ну да, что?» «Этого не может быть», — выдохнул демон. «Почему это?» — приподняла я бровь, слегка обидевшись на мужчин за их недоверие. «Но это же чушь. Все знают, что если мы не будем заниматься сексом, то это приведет к гибели целого мира», — ответил мне демон. «Ха!» — усмехнулась я. «Мне тоже было крайне интересно понять, кто это такой умник у вас тут, желающий уничтожить мир». «Так вот почему Алая не могла с нами в одной постели находиться последние несколько лет», — пробормотал себе под нос Антуан. «Сначала охладела, а потом и вовсе пыталась все время от нас спрятаться», — продолжил Антуан, — «хотя раньше все было в порядке». «И когда начал ломаться ваш артефакт?» — решила уточнить я. «Примерно лет семь или пять назад. Мы точно еще не поняли». Шумом выдохнул Себастьян. «А когда Алая к вам охладела?» «Примерно лет семь или пять назад». Это были слова Антуана. «Ну вот, все сходится. Алая перестала испытывать к вам влечение, а значит, и артефакт перестал наполняться энергией. Кто-то несколько лет поил бывшую хозяйку отворотным зельем. Но это же верная смерть. Этот кто-то и сам погибнет». «Я ничего не понимаю. Он что, совсем псих?» Демон взглянул на меня так, словно я могла ответить на его вопрос. «Не смотри на меня!» усмехнулась я. «Я тут вообще недавно и сама мало что понимаю. Вот и попросила тех ребят найти отравителя. Если найдем, то наверняка он нам поведает, зачем все это придумал». В этот момент дракон что-то прошипел, похожее на ругательное, а затем высказался. «Я бы и сам поискал, но не могу». Он чуть сильнее сжал мою руку, намекая на то, что вынужден находиться рядом со мной. Если честно, мне этот намек не понравился. «Как-то стрёмно думать о том, что мужчины вынуждены меня трогать, хотя, будь их воля, находились бы в другом месте». «Ну...» — неуверенно пробормотала я. «Может быть, если мы пойдем вместе, держась за руки, то сможем найти того, кто решил весь мир уничтожить?» Какое-то время мужчины молчали. Оба сильно колебались, ведь наверняка выяснить, кто же враг, хотелось обоим и очень сильно. Первым заговорил Себастьян. «Ходить по дворцу, взявшись за руки, этот цирк наши подданные запомнят надолго». «Ну да, картина будет та еще, ответил Антуан, криво улыбнувшись. «Да и вряд ли получится чего-то добиться подобным образом. Сейчас мы сильно связаны и этим ослаблены». Я тоже представила эту картину, а затем всю ту толпу народу, которая таскалась за мной по пятам, пока я шла к тронному залу, и, поморщившись, поняла, что вряд ли у нас что-то получится дельное. Поэтому придется ждать расследования от охраны, вздохнула я. А затем вдруг вспомнила про зеркала. Кстати, а что не так с зеркалами? Почему все так удивились, что я отменила указ об их запрете? Объяснять мне начал Антуан, при этом сел на постели напротив меня и скрестил ноги, словно арабский шейх. Когда Алая только появилась в замке и стала его хозяйкой, она случайно поймала одного идиота, который решил подсмотреть за ней в ванной комнате. Ваша раса наиболее чувствительна к этому заклинанию. До этого и так поступало очень много жалоб по поводу зеркал. Многие в замке, да и в обеих империях, пользовались ими, чтобы шпионить или просто подсматривать за самками, то есть женщинами, особенно высокородными. Меня слегка удивило то, как назвал дракон женщин, но он продолжил объяснять дальше, и пришлось на время отложить появившиеся вопросы. Алая, как мы поняли из ее рассказа, и сама не расталкивалась с этой проблемой. И тот идиот стал последней каплей в ее терпении, и она решила полностью наложить запрет на все зеркала в Империи. В принципе, мы были только за этот закон и полностью его поддержали, как и члены Советов, ибо сами не расталкивались со следящими заклинаниями через зеркала. Защититься от них было очень трудно. Фактически невозможно, если у тебя нет врожденного дара, как у вампиров, или очень высокого потенциала, как у нас с демоном, к примеру. Поэтому все только выдохнули от облегчения, когда зеркала запретили полностью. «Да уж», — на этот раз криво усмехнулась я. «И что теперь делать? Отменять указ?» Мужчины молча переглянулись, оба нахмурились, а затем отрицательно покачали головой. «Нет, это лишнее. Ты, избранная богами, твое слово — закон. Думаю, что многие уже догадались, что ты не Алая. «Почему это?» — не поняла я. «Во-первых, ты отменила свой указ, а Алая никогда не отменяла свои указы. А во-вторых, боги нас прилюдно обвенчали и указали на тебя, как на избранницу. Зачем бы они делали это только сейчас? Обвенчали? Нас поженили, что ли?» «Да», — кивнул Антон. «Но ты же был уже женат», — уставилась я на мужчину. «Тот брак мы не закрепляли перед богами. Он был политическим», — пожал он плечами в ответ. «Понятно», — кивнула я и задумалась о том, что теперь будет, когда все поняли, что я не Алая. «Хотелось бы, чтобы подольше никто не знал мою тайну. А сейчас местные будут осознавать, что я ни черта не понимаю, и пользоваться авторитетом вампирши больше не получится. Хотя какой у нее тут авторитет-то был? Ее и травили спокойно несколько лет, и фаворитка Себастьяна позволяла себя так вести, когда в ее спальню забежала». Да и позже всем своим видом показывала, что я, то есть Алая, какое-то недоразумение. В общем, может, и к лучшему. Или к худшему. Время покажет. Я бы хотела погулять. Устала уже от этого замка, сил нет. Слух вздохнула я, чувствуя, как стены давят уже буквально на меня. А мужчины опять переглянулись между собой, и ответил Антуан. «Это можно устроить без проблем, только...» «Только?» — с ужасом спросила я. «Только если ты доверишься нам», — добавил Себастьян. «Э, в смысле?» — не поняла я. «Доверишь нам свою жизнь», — сказал Антуан и добавил. «Вне стен этого замка ты уязвима. Внутри он защищает тебя от любого покушения». «Поэтому тут нет даже окон», — дошло до меня. А затем я спросила. «А что, Алая никогда не выходила из него?» «Никогда», — покачал головой Себастьян. Он тоже пересел так, чтобы смотреть мне в глаза. И если ты доверишь нам свою жизнь, то мы готовы тебя проводить на улицу. Рядом есть красивый парк, тебе там точно понравится. Уж кому-кому, а Себастьяну я доверяла меньше всего. И, похоже, он заметил мой скептичный взгляд в свою сторону. И даже почему-то обиделся. Это стало заметно из-за того, что взгляд мужчины буквально заледенел. А я решила пояснить свои отношения, чтобы не было между нами никаких недоговорок. Слушай, Себастьян, ты же ясно всем показал, как относишься к той же своей фаворитке. Ты очень быстро от нее отрекся, стоило ей сделать ошибку. Как я могу тебе доверять после этого? Взгляд у демона стал искренне удивленным. Как можно сравнивать ее и тебя? А чем мы отличаемся? Не поняла я. Ты не понимаешь, что такое истинное? а я по памяти перечислила все, что знаю об истинных. «Только от меня ты можешь получить ребенка, только со мной ты можешь заниматься сексом. Все? по «По-твоему, этого мало?» — хмыкнул мужчина. Я пожала плечами, как бы говоря, что «да». Это не значит, что я буду доверять этому мужчине. «А если кто-то решит меня убить, а вы просто не успеете меня спасти?» Решила я озвучить, наиболее дипломатичные мысли в своей голове, чтобы не усиливать наши и так не самые хорошие отношения с мужчинами. Хотя на языке вертелось совсем другое. Может быть, им обоим даже наоборот будет лучше, если я умру. Избавиться от истины, и проблем будет меньше. Учитывая, с какой скоростью они оба отреклись от своих женщин, такой вариант не стоит исключать. Я клянусь, что сделаю все, чтобы тебя никто не тронул серьезно и даже торжественно пообещал мне демон, а дракон тут же повторил за ним. «И я клянусь, что сделаю все возможное и готов защищать тебя даже ценой своей жизни». «Ценой жизни?» — удивилась я. «Да», — ответил мужчина, смотря мне в глаза. «Во-первых, ты моя истинная, а во-вторых, ты избранница богов. Если честно, мне понравилось, что мою истинность он поставил на первое место, а не на второе, даже немного прониклась к дракону из-за его слов». Хорошо, кивнула я. Тогда идем? Идем. Почти одновременно ответили мужчины и мрачно переглянулись. А я порадовалась, что мы смогли спокойно поговорить друг с другом, потому что уже устала от всех этих недомолвок. Хотя, конечно, хотелось бы выяснить все по поводу завершения нашей связи, но мужчины, похоже, пока не были готовы к этому разговору. Поэтому придется подождать. Не будут же они вечно молчать. Когда я встала с кровати, на руки меня подхватил Антуан и победно сверкнул взглядом на демона, который тут же заскрежетал зубами от негодования. Я же лишь вздохнула. Мальчишки... Они всегда мальчишки. Хоть уже и взрослые мужики. Вроде бы я им не неинтересна. Особых эмоций они ко мне не испытывают, но соревноваться между собой не перестают. Может, и хорошо с одной стороны, а вот с другой — не очень. «Потому что мне-то хотелось чего-то большего, а от них я вряд ли когда-нибудь почувствую это самое большее». Слово «любовь» даже мысленно не хотелось произносить, сама понимая, что не способна уже больше на это чувство сама. Чего уж от других-то ждать, тем более почти незнакомцев. Ну, хотя бы привязанность какую-нибудь, не знаю. Близость душевную я могу получить когда-нибудь? Вот только навязанные истины. Что может быть хуже для мужчин? И почему меня это так сильно печалит? Наоборот, после ситуации с мужем должна бы успокоиться. Но нет, видимо, рана после его предательства еще не зажила. Одно радует — дракон с демоном уже не смогут пойти на сторону. С этими мыслями мы вышли из комнаты. Я на руках у дракона, а демон рядом, крепко держа меня за руку. Нас тут же окружили воины, количество которых даже увеличилось, и среди них появились новые лица. Мои мужчины тут же скривились, заметив окружившую нас охрану, но говорить ничего не стали. И мы отправились дальше по коридору. Когда спустились в холл замка, я порадовалась, что нас окружало так много воинов. Они как ледокол спокойно шли через толпу, еще и громко при этом говорили. «Дорогу, избранной богами! Дорогу, хозяйки замка!» и вся толпа подданных, собравшихся внизу, тут же разбегалась в разные стороны и кланялась, а кто-то еще пытался что-то спросить. Только разобрать, о чем они спрашивали, не получалось, ведь говорили они все одновременно. Были и те, кто хотел прорваться через строй охраны, но их резко отсекали воины. «Да уж. Это они всегда так?» Тихо спросил я у дракона, ибо он был ближе. «Нет, впервые такое», — ответил мужчина, сильно хмурясь. Судя по его взгляду, он и сам не ожидал, что народ будет так себя вести. «Видимо, все дело в твоей избранности». Это сказал демон, когда мы уже подошли к высоченным дверям, у которых стоял очередной трехметровый орк с посохом. «Интересный у них тут дворецкий», — подумала я, а орк распахнул перед нами дверь, учтиво поклонившись, и я хотела уже прищуриться, ожидая, что снаружи будет светить яркое солнце. Но пришлось разочарованно выдохнуть, потому что за пределами замка была ночь, и улица освещалась искусственным светом. А если быть более точной, то магическим. Фонари были буквально повсюду. Выглядело все красиво, конечно, не спорю, но все равно хотелось бы увидеть солнце. Все подданные, естественно, отправились за нами. И это было очень странно. Вроде бы уже не лезли близко, ибо их воины не подпускали но все равно продолжали шагать. «Я хочу своими ногами пойти», — сказала я дракону, и тот нехотя, но опустил меня на дорожку. И так, держа мужчин за руки, я пошла прогулочным шагом по аллее. Я рассматривала деревья и кусты и дышала свежим воздухом. Старалась не думать, что за нами тащится целая толпа, а мужчины шли рядом и опять задумчиво молчали. Мы гуляли очень долго. Я наслаждалась видами, парк и правда был очень красивым, а мужчины по очереди мне рассказывали о различных достопримечательностях, которые мы встречали по дороге. Этот парк был оформлен совсем не в замковом стиле, Все было слишком воздушным и... милым. Я оглянулась и посмотрела на замок. Как я и думала, он возвышался мрачной, неприступной, громадной крепостью над этим райским местом. Кажется, подданным все таки надоело за нами таскаться, и они постепенно отстали. В конце концов, мы оказались лишь в кругу охраны. Я уже немного устала и решила присесть у пруда, в котором плавали рыбы, похожие на красных японских карпов. И тут случилось то, чего я меньше всего ожидала.